Глава 20. Дарси. Проснувшись после дневного сна, я дезориентирована и оглядываюсь по сторонам, чтобы понять, где нахожусь. Я в шато. Который час, судя по свету, льющемуся из окна два или три. Немедленно вскакиваю. Я куда-то опаздываю. Представляю, как бабушка смотрит на свои часы. Ее лицо неодобрительно морщится, а потом вспоминаю, что она умерла. По моим щекам текут слезы, Горячие. Обильные, точно водопад. Я помню это ощущение с тех пор, как умер мой дедушка, а до него мой отец, хотя я была такой маленькой, не намного старше милы, сейчас мне снова горько. Боль терзает меня изнутри, но я помню, что слезы это почти передышка. Потом наступает время, когда ты ходишь как робот, чувствуя себя мертвым внутри, худшее время принятия потери, потому что все остальные в конце концов продолжают жить своей жизнью. «А ты словно замерла. А еще Оливер. Оливер и Арабель. Это все еще поражает меня. Кажется настолько причудливым, что просто не может быть реальным. Даже их имена вместе звучат странно. Как сардины и кленовый сироп. Как вообще может существовать Оливер и Арабель? На самом деле я познакомилась с ним через нее, так что всегда знала, что наше с Оливером «мы» началось с какой-то связи между ними» но я должна верить, что они оба любят меня настолько, что не стали бы делать это только ради секса. Секс. Боже, мой желудок сжимается. Она, безусловно, красива и стройна. Я смотрю на свой живот, который выглядит рыхлым, даже когда я лежу. Я позволила себе расслабиться. Я качаю головой, пытаясь избавиться от бесполезной ненависти к себе. Возможно, я не в восторге от своего нового тела и изо всех сил пытаюсь полюбить его и относиться к нему позитивно. Но я решила не заниматься самоистязанием, к которому привыкла прибегать. Строгим диетом, сокращению употребления углеводов и тому подобному. Я хочу для Милы гораздо большего. Хочу, чтобы она чувствовала себя не просто телом, части которого нужно шлифовать и поддерживать в порядке для удовольствия других. Я так старалась нравиться себе такое, какой я стала. Однако теперь это стало куда сложнее из-за супермодели Арабель и моего мужа. Да ладно, что у них вообще общего? Им обоим нравится пересказывать странные истории, которые они читают в новостях, о ныряльщике, которого проглотил и выплюнул горбатый кит, или как футболисты поймали кошку, выскочившую на поле в середине игры. Однажды мы все были в доме Джейд, и Викс заметила, что Оливеру и Арабель нравятся истории одна на миллион, потому что так они чувствуют, что у них тоже может быть одна жизнь на миллион. И что-то в ее словах меня разозлило, будто Оливер не был счастлив в своей милой и обычной жизни — сотни на миллион. Иногда я улавливала это в его гневе, когда кавер-версия его песни не попадала в определенный рейтинг, в его разочаровании, когда после нашей свадьбы я подсчитала все полученные нами чеки и назвала ему сумму. Хотя на следующее утро бабушка подарила нам свой чек — весомый. Он его точно не разочаровал. Я хотела встряхнуть его. «Проснись, у нас так много всего есть!» но невозможно осчастливить кого-то тем, что он уже имеет. Я размышляю, как упорно боролась за него и как эта погоня сделала его еще более привлекательным. В те годы я придумывала в своей главе множество причин, почему он не мог связать себя обязательствами. У него очень сильное мужское начало, и ему необходимо достичь определенной вершины успеха, прежде чем остепениться. У него еще не зажили раны от последних отношений, и он боится близости. Но он любил меня. Я знала, что в глубине души он любил, потому как он смотрел на меня, как прикасался ко мне. Ему просто нужно было осознать это. В конце концов, я расчетливо сделала себя незаменимой. Я понимаю, что многое в моей жизни было направлено на достижение этапов, которые другим людям кажутся простыми и легкими Муж и дети. Все, чего я хотела, — это жизнь, как в книжке. Но, возможно, у жизни на меня были другие планы. Может быть, именно поэтому мне все давалось невероятно трудно. Конечно, можно столкнуть валун с холма, но не стоит удивляться, что после этого будет сломана спина и все, что было хорошего внутри тебя, исчезнет. Я представляю, как Оливер и Арабель занимаются сексом, рассказывают друг другу свои нелепые истории. Дарси закатывает глаза, когда я предлагаю ей прочитать что-нибудь диковиное на моем телефоне. «Ты и я. Мы другие». Все всегда по-другому, когда ты не с женой, не так ли? Мы дали клятвы. Я не хочу вспоминать, но мои мысли все равно захватывают меня. Как я стояла перед алтарем на своей роскошной свадьбе в Траверс-Сити. Моя мама предложила мне выбор — свадьба или деньги. Она отложила кое-что из страховки моего отца. Этот жест удивил меня нехарактерной заботливостью. Конечно, я выбрала грандиозное мероприятие. Но это было нечто большее, чем детская фантазия или желание голливудского финала. Я хотела, чтобы все смотрели, были свидетелями наших клятв. Я хотела, чтобы они были высечены на камне на глазах людей. Теперь я понимаю. Каждый раз, давая обещания, мы одновременно лжем. Мы этого не хотим, нет. Но по определению, обещания — это дела будущего. Как легко сказать, что ты вынесешь мусор завтра, когда сегодня вечером ты уютно лежишь в своей постели. Обещание — это то, что ты говоришь от имени своего будущего «я». Но будущее «я» — по своей сути непредсказуемые, запутавшиеся люди. Я также думаю о тех качествах, которые надеялась приобрести, став матерью не только о терпеливости, любви и прочем, но и о том, что я никогда не стану тем человеком, который говорит, только о своих детях, которые листают фотоальбом в, в любой подходящий момент. Затем из моей тробы вышли два человека, и все эти маленькие обещания самой себе вылетели в окно. Так могу ли я винить Оливера? Да, я его виню. Я от всего сердца, черт возьми, его виню. За очень многое. Не в последнюю очередь за то, что вот уже неделю я думала, что это Джейд. И я планировала... Ну, я не буду сейчас об этом. Сейчас речь не о моем браке. Мне нужно прекратить эти размышления, иначе я еще больше потеряю контроль. Сейчас речь о бабушке. Мне нужно поговорить с полицией, узнать о результатах вскрытия и о Хотя в действительности я хочу свернуться калачиком и никогда не вставать с этой кровати, но я не могу. Я взрослая, я мать, у меня есть обязанности. А еще и я человек. Я слышу свой крик, когда валун откатывается назад, свободно падая и расплющивая меня. «Ладно, хорошо». Я отряхиваюсь, встаю. Я становлюсь роботом Дарси. Мне хорошо дается эта роль, я понимаю. Робот Дарси выходит, открывает дверь, спускается по лестнице. Достигнув подножие, видит, что Оливер стоит у входа. Мила тут же бросается ко мне, утыкается в ноги. Я вопросительно смотрю на мужа. Он качает головой. Затем он открывает рот, и я прижимаюсь головой к волосам моей дочери. Она не знает о бабушке». «Хорошо». Ульвер, по крайней мере, в одном поступил правильно. Она едва знала про бабушку. Нам не нужно ей говорить. «Как вы вообще объясните, что такое смерть четырехлетнему ребенку? Помню, как моя мама рассказывала мне о папе, что он отправился туда, куда ходят волшебники. Может быть, потому что я была под впечатлением от «волшебника страны ОС». Или она просто сказала это без обиняков, как говорит большинство вещей, не продумав их до конца. Целый год после этого я наряжалась в костюм Дороти и была по-настоящему одержима погодным каналом. Я была единственным ребенком на планете, который с надеждой ждал торнадо, молясь, чтобы оно ворвалось и забрало меня к отцу. Я поднимаю Мила на руки. «Мама! Мама!» Она трёт глаза. Я пальцами приглаживаю ее волосы на чуть влажной головке. «Ты только что проснулась?» Мила кивает. И когда я проснулась, мне было очень грустно, и я не знаю, почему. Я прикусываю губу. Я тоже иногда так себя чувствую, ангел. Грустить — это нормально. мило гладит меня по щеке, потом покачивается. Я опускаю ее на землю. Давай поиграем в прятки. Она бросается прочь, в сторону гостиной. Я смотрю на Оливера. Мое лицо не выражает ничего. Ни хорошего, ни плохого. Где Чейз? С няней. Он кашляет, отводит взгляд. На нем одежда, над которой я всегда шутила, что в ней он похож на голубику. Бледно-голубые шорты с небесно-голубой майкой в сочетании с его темно синими глазами. Он все еще спал, а Амила захотела прийти. Я тоже хотел прийти. Конечно, няня. Та самая, которая присматривала за детьми, чтобы он мог приехать сюда, в особняк моей бабушки и заняться сексом с моей лучшей подругой, пока я сплю наверху. Я поворачиваюсь, иду за Милой. Оливер следует за мной. «Где все?» Мое сердце колотится в груди, когда я думаю о том, что увижу Оливера и Арабель вместе. Я не могу. Пожалуйста, Боже, избавь меня от этого. Мила присела на корточке под кофейным столиком. ее розовые туфли-лодочки предательски торчат наружу. «Не говори папе, где я прячусь», — шепчет она. Оливер грустно улыбается мне. Я не улыбаюсь в ответ. «Дарси, мне так жаль. Мне очень, очень жаль». Он делает движение, чтобы подойти ближе. Я вытягиваю руку. Слышатся шаги, и мое сердце сжимается. К счастью, в дверях появляется Джейд. Она видит нас. Три четверти моей семьи. То, что осталось. Я хотела сохранить нас вместе любой ценой. У меня никогда не было настоящей семьи. Я хотела белый забор из штакетника. Всю эту хрень. Поэтому я боролась за Оливера. «Затем я боролась за каждого из наших детей, и теперь я просто задаюсь вопросом, ради чего?» «Я нашла тебя!» — восклицает Джейд, и мило хихикая, падает в ее объятия. Я присаживаюсь на корточке рядом с ними, обмениваюсь взглядом с Джейд. «Ангел!» Я целую Милу в мягкую щечку, наслаждаясь исходящим от нее сладковатым ароматом талька. Тетя Джейд отведет тебя на кухню и угостит чем-то вкусным!» «Пейн де шоколад Булочка с шоколадом», — предлагает Джейд. «Ура!» — Мило вскакивает и выбегает из комнаты, не оглядываясь. Подруга сжимает мою руку, затем следует за девочкой. Я медленно встаю. Внезапно комната начинает кружиться, и я оступаюсь. Что-то меня останавливает. Когда я прихожу в себя, я лежу на диване в объятиях Оливера. Я немедленно отшатываюсь. Его прикосновение обжигает мою кожу. «Неважно, как сильно я все еще тоскую по своему мужу. Как сильно я хочу, чтобы он обнял меня. После того, что случилось с бабушкой, мое тело этого не выдерживает. Каждая клетка во мне кричит. Опасность. Он причинит тебе боль. Он уже причинил тебе боль. Сожалею по поводу Серафины. Наконец, — говорит Оливер, — это какое-то безумие». М «Да, я смотрю на свои руки, потому что больше смотреть некуда» и понимаю, что они выглядят старше, чем должны, с отчётливыми прожилками и венами. Они считают, что нашли того, кто это сделал? Садовника. Я киваю. Они увезли его на допрос, нашли записку, написанную бабушкой, которая разоблачает его. Он кивает. Я понимаю, что он уже в курсе. О, ты... Конечно, тогда ладно. Его щеки заливаются краской. Она просто потому что я ушел, так что... Я получила полную картину, Оливер. Я чувствую, что напрягаюсь. Но ты не понимаешь, я не... Ты был здесь, занимался сексом с моей лучшей подругой, пока я спала наверху. Я ничего не упустила? Он прикусывает губу, смущенно улыбается мне, как он делает всегда, извиняясь за что-то незначительное. Например, за то, что не принял душ перед тем, как лечь в постель после шоу, и от него пахнет сигаретным дымом. Я не улыбаюсь в ответ. Это не сигаретный дым. Я имею в виду... Да, так и было, но ты... Как будто из твоих уст это звучит хуже, чем было на самом деле. Не думаю, что это может звучать хуже, чем есть. Ты любишь ее? Как? Она тебе это сказала? Нет. Я делаю глубокий вдох. Часть меня, глубокая, глупая часть, надеялась, что его первоначальной реакцией будет яростное отрицание. Я слышала, как ты сказал это тому ужасному папаше в розовых шортах. В Амагансете. Я наблюдаю за работой его мозга. Его глаза мечутся по сторонам. Когда он анализирует, пытается вспомнить и в конце концов вспоминает. Его глаза расширяются. Чёрт. Я тупо киваю. Во Франции говорят «чёрт». Чёрт. Он снова пытается улыбнуться, и на этот раз это просто выводит меня из себя. Это не значит, что я не люблю тебя, Дарси. Я тебе не жена-сестра. Я твоя жена-жена. Сейчас я испытываю странный гнев и отчаяние, смазанные моей потерей. все по-взрослому. Хотя сейчас больше, чем когда-либо, я чувствую себя ребенком, проводившим лето в этом шато. В моей голове все смешивается. Трагедии, воспоминания, мысли, вопросы исходят на меня лавиной. Я в ярости из-за Оливера, но прежде всего я напугана. У нас общие дети, и они все еще такие маленькие. Мы переживаем их вспышки гнева, восхищаемся их открытиями, потрясающим юмором. Он мой спутник в этом странном, трудном, всепоглощающем родительском путешествии. По какой-то причине я думаю об рождественской традиции. Куклу-эльфа сажают на каминную полку, и оттуда он наблюдает за детьми. За их хорошими и плохими поступками. Этом проклятом эльфе, который появляется каждое Рождество, чтобы мучить мам. Некоторые мамы его любят, создают ему небольшие декорации, вяжут костюмы. Это не мое, но мы с Оливером играем в команде за эльфа, и даже порой забавно предполагать, что эльф собирается делать на следующий день. В прошлом году эльф повесил белье Милы на елку. Это имело большой успех. А ещё он завесил детскую комнату гофрированной бумагой. Честь ничего не понял, но Миле понравилось, и она перебрала всю гофрированную бумагу, чтобы выбраться. Но потом я вспоминаю о матери-одиночке, которую встретила на детской площадке в прошлом году, которая призналась, что перевязала ногу своему эльфу и написала детям записку, в которой говорилось, что он выбыл из строя на Рождество, потому что пытался залезть на дерево и упал. Я помню, как хихикала, но быстро помрачнела, потому что заметила выражение ее лица. Она сказала, что слишком трудно заниматься этим в одиночку, что вся ее радость исчезла. И теперь я ее понимаю. Вполне возможно, именно такое будущее меня ждет. Наш бедный эльф с ногой в гипсе, болтающийся на какой-нибудь унылой полке. «Конечно, ты не жена-сестра», — кивает Оливер. «Я просто...» «Это вроде как случилось, само собой, Дарси». «Хорошо. Так чего ты хочешь, Оливер? Кого ты хочешь?» Я удивлена, даже немного напугана собственной прямотой, моей способностью задать вопрос, ответа на который я боюсь. Он опускает голову, и я все понимаю. «Забудь об этом», — произношу я, чувствуя тошноту. «Спишь с ней здесь, у меня под носом?» Ответ ясен. «Внезапно мне хочется уйти от него, от всего этого. Мне нужно выйти на улицу» вдохнуть запах розмарина, почувствовать солнце на своей коже. Я думаю обо всех тех случаях, когда мы обнимались на диване, пока я сидела у него на коленях. Лучший вид объятий. Он очень высокий, а я очень маленькая, поэтому объятия, стоя, не совсем удобное. Он и сейчас сидит на диване. Я могла бы забраться к нему. Мое тело немного расслабляется, предвкушая прилив окситоцина. Но нет, обнимать его все равно, что покупать поддельную дизайнерскую сумку Уличного торговца в центре города. Никакого удовольствия. Ломается в ту же секунду, как ты ее открываешь. «Мне просто нужно немного времени, Дарси. Совсем немного времени, чтобы понять, чего я на самом деле хочу. Тебе нужно уйти». Слова звучат более решительно, чем я предполагала. «Вон», — я указываю на дверь. «Но, Дарси, после трагедии с Серафиной, я хочу быть сейчас здесь, рядом с тобой». «Нет». Я изо всех сил пытаюсь выразить словами бурю внутри меня. Единственное, что ты можешь сделать для меня, так это позаботиться о детях. Побудь отцом прямо сейчас, пока я разбираюсь со всем этим». Оливер медленно кивает. «Он хороший отец. Вот в чем дело. Даже если его поступок свидетельствует об обратном. Ты должна уехать с нами. Здесь небезопасно. Убийца на свободе». «Он не на свободе. Он в полиции. И я не уеду отсюда». Я вспоминаю нашу квартиру в Нью-Йорке, о том, как идеально я ее оформила, о том, что нашла лучшие вещи в ти Джей Макс и Хоум Гудс. Детская комната, которую я сделала такой уютной и теплой, с маленькими плюшевыми радугами и красивыми цитатами, которые теперь, когда я знаю правду, звучат фальшиво. Это был мой дом, но это был мой дом с Оливером. Теперь его больше нет. И несмотря на все, что здесь произошло... А произошло немало, шато единственное пристанище, которое у меня осталось. Есть вещи, о которых нужно позаботиться, поскольку бабушки не стало. О, я догадываюсь по его лицу: деньги, все это. Кому это достанется, как не мне? Когда мы сможем поговорить, уточняет Оливер. Не знаю, я встаю. Мы поговорим, когда мне будет что сказать, когда ты поймешь, кто тебе нужен. Я многозначительно смотрю на него, и он прячет взгляд. «Просто скажи Миле, что я люблю ее. Я не хочу, чтобы она видела меня такой. Позаботься о моих малышах на этой неделе, хорошо?» Я слышу, как мой голос срывается. Часть меня хочет заключить Милу в объятия, разбудить Чейза и никогда их не отпускать. Но сломленный человек — не та мама, которая им сейчас нужна. «Конечно. Послушай, Дарси...» Я поворачиваюсь. Он смотрит на меня узнаваемым взглядом. Прости. Обычно я не могу устоять перед этим выражением лица. Обычно я уступаю. Обычно я становлюсь все меньше и меньше, пока снова не оказываюсь в его объятиях. Я понимаю, что не была воином. Это просто ложь, которой я себя успокаивала. Я была тенью того, кем хотела быть. И я даже не могу толком понять, кем стала. «Я люблю тебя», — говорит он. «Я все еще по-настоящему люблю тебя». Знаешь, две вещи могут быть правдой одновременно. Я впиваюсь ногтями в свое бедро. Тогда, пожалуйста, не возвращайся сюда и не трахай мою бывшую лучшую подругу. Если ты любишь меня, то это самое малое, что ты можешь сделать. Я знаю, это сигнал, что пора уходить. Я все хорошо продумала. Но пока я не готова, нам еще столько всего нужно сказать. Я замечаю по его глазам: слова и предположения клокочут у него в горле. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга, и я вижу очень ясно горе, любовь, грусть и... Облегчение. Да, именно облегчение. Как страшный сон. Это нахлынуло на меня. Электронные уведомления. Как Оливер накричал на представителя банка, а затем сидел, обхватив голову руками. Фраза «лишение права выкупа» постоянно висела у нас на шее. Пока Мила крутила ложкой в миске с хлопьями и самозабвенно болтала о том, Как странно, что молоко меняет цвет с красного на фиолетовый. Это невозможно произнести вслух, размышляя о смерти моей бабушки. Нет худа без добра. Предполагается, что смерть не оставит без добра людей, оставленных кем-то, кто покинул этот мир. Лицо Оливера темнеет от стыда, потому что он знает, что я заметила это, потому как расслабилась его челюсть. Я вижу, что он не гордится собой, и я тоже... Ни в малейшей степени не горжусь тем, что нахожу положительный момент в смерти моей любимой бабушки. И тем не менее, наши с Оливером ощущения одинаковы. Мы все еще партнеры в том, что касается детей и карьеры, банальностей брака и наших финансов. Теперь, в течение одного дня, наша семья оказалась разрушена. Но вот взгляды пересекаются, и в них мы оба читаем. Наш дом и средства спасены.